Завись ШЕСТАЯ Беды людские не верстами меряются, горе людское не ведрами черпается. Со всех властей уездов стекались в Красноярск сообщения милиции о расправе над крестьянами. Никакими мерами не могли призвать к повиновению мужиков. Люди скрывались от мобилизации в тайгу, Таились по заимкам, прятали животину, не сдавали хлеб, не платили недоимку за три минувших года, а губернские власти наседали на волосное и уездное начальство. Хлеба, хлеба, денег, солдат, мясо. Когда над поймой Малтата проносится черный буран, и молодые деревья, кланяясь до земли, как бы просят пощады, а иные, не выдержав напора бури, со стоном гибнут, выворачиваясь из земли вместе с корневищами. Старый тополь только клонит свою мощную гриву и шумит, шумит по-богатырски, схватываясь со стихией. И не дрогнет его толстущий ствол, не согнется, будто натлит. отлит природою из упругой стали. Подобно черному бурану Крутанула белую елань, лютая кипень гражданской войны. Из Минусинска с Крестьянского съезда, где живыми выскочили приисковые ревкомовцы, Ольга Федоровна с Никитой Корнеевым, а с ними Мамонт-Головня, братья Харитонова и Аркадий Зырян. Из Картауза примчались пяток казаков с атаманом, чтобы прикончить савдеповцев. а их и след простыл. Собрали сходку, и сам атаман Шошин возвестил. Отныне, дескать, для всех настала свобода. Живите, как можете, без красных и временных. Да только смотрите, если кто будет помогать беглым большевикам, милости пусть не ждет. Старосты выбрали богатея Михайлу Юскова. Особенно возрадовались тополевцы. Прокопий Веденевич воспрянул духом и созвал единоверцев на молебствие, как в престольный Ильин день. «Свершилась воля твоя, Господи!» — ликовал духовник, простирая руки к небу. «Да придет на анчихристов красных месть Каинова и савого саулова Да пожнет их огнь-пламя, и будет нам прозрение и радость великая. А где она радость, если небо над белой еланью заволокло тучами, а за омылом грохотал гром, и молнии полосовали черноту его огненными лентами? Хлынул дождище. Тополевцы сбились под святое дерево. Духовник продолжал службу, не обращая внимания на дождь. Кто помочит, тот и высушит. Миланья с малым чадом Диамидом и с грудной девчонкой стояла на коленях, истово отбивая поклоны. Филимон поспешно переполз поближе к тополю с подветренной стороны. Он не таковский, чтобы бороду мочить. Косился на Миланью, хоть бы окаянного выродка молнией шибанула. Согрешил. Хоть помирился в третий раз с отцом, А все на сердце лежал камень. Никак не мог принять в душу тятин приплод. Да и в доме Филимон проживал вроде работника. Хозяйством управлял отец. Знай, поворачивайся. А к бабе Милане не прикасайся. Епитимью воздерживание наложил на увольне. Господи, как жить, Нони? Теперь батюшка силу набрал. В Ашарову уехать? К Харитине, что ли? И пить таки хозяйства? Нет. Хозяйство Фили не бросит. Не три же века будет топтать землю батюшка. Когда-то и аминь отдаст. Изо дня в день лили дожди. На час-два проглянет солнышко, И тут же подоспеют тучи. Льет, льет, на двор не высунешься. Деревня жила тихо. начальству покуда не наведывалась. Про красных сказывали, что их будто повсеместно вылавливают и казнят. Пущай хоть всех прикончит. Первую травушку скосили в дожди. Прокопий Веденевич взял на синокос трех поселенцев, а милания домовничала. — Ишь, как жалеет, — сопел Фили. Погоди уже, я и лихоманки припомню потом. Не сам Прокопий Веденевич, не Филимон, ни разу не вспомнили про Тимофея, как будто и знать такого не знали. А вспомнить пришлось. На синокос прибежала Миланья, босая в длинной черной юбке с узлом снеди, еще издали крикнула. «Ой, тятенька, идите сюда, скорее!» Прокопий Веденеевич взял свою литовку и пошел к Миланье, а за ним Филимон в бахилах в развалку нога за ногу. Бежала это как господи, аж не к сердце зашлось, тараторила милане, переводя дух. Новость ты какая, батюшка? Барыня Юскова, Евдокия Елизаровна, приехавши из города. Мелания никак не могла отдышаться и собраться с мыслями. Старик выжил мокрую бороду себе на посконную рубаху, спросил: Ну и что? Ежели приехала? Какая наша сторона к ней? Так в дом к нам заявилась. Я овец стригла. Манька, прибежавшая в пригон. Погоди, остановил Прокопий Веденевич, почуяв недоброе. Глянул на поселенцев и к Филимону. Коси тут с ними. Сегодня из-за дождя мало положили травы. Эка лила. Яжник насквозь мокрая вернула Милане. Бегу, бегу, а дождь, как из ведра... Да ниточки промокла, шалью узел с хлебом прикрыла, да ведро свежей рыбы приперло. Маркелушка принес, на козыре ловили. Ужас, сколько поймали линьков, таймени и харюзов. Холстяная длинная юбка на Мелане обвисла и обтекала на голые ноги. Черная ковтенка прилипла к телу, и мокрый платок припечатался на волосах. Какая новость, — не утерпел Фили, переступаясь ноги на ногу. Иди, Грю, косить, — погнал отец. Глянул на поселенцев, плюнул. Ишь, с сатанинским зелем задымили. Только мы бы дымить, до да бока отлеживать стане, работнички. Неподденно нанимать бы, а урочно, уже потолкую. Пять днев косим, а скошенного на три коровы. Да к дожди эко льют. Когда еще травушку косить, так не в дождь. Ступай!» Филе, так и не узнав новости, пошел с поселенцами продолжать покос. Старик с Меланией направились к становищу. Мелания начала было говорить, но старик оборвал. «Погоди с новостью. Вот разведу огня, обсушишься. С кем ребятенок-то остался? С Варфоломеевной? И то...» Невдалеке от реки на сухой горке возвышалось два берестяных стана. Один для чужаков-поселенцев, другой для себя. Между становищами очаг с прокоптелыми котелками, нарубленный хворост сушняк, лягушка с квасом, для поселенцев посуда на особой доске. Прокопий Веденеевич вынес из стана беремия сухих дров И скруток бересты развел огонь, обдумывая, с чего вдруг вертихвостка Евдокии Юскова навестила их дом. По какой нужде? Неспроста. не подсела к огню, чтобы высушить мокрую юбку. — Ну, обсказывай. Так доченька Юскова заявилась, которая урвана застрелила из Левальверта. В доме была, я все опосля ее перемыла, и пол выскоблила с дрессвой, табуретку и лавку, а потом окропила святой водой, чтобы... Не про лавку спрашиваю. Сказывай, как она пришла, по какой надобности, какой разговор был. Да ты не тараторь, со смыслом, по порядку. А было так. С утра Милани ушла в пригон стричь овец. Каждый год овец стригли, и все-таки они никак не могли привыкнуть к стрижке. Блеяли на весь пригон, кучились, таращи свои глупые глаза, и надо было каждую ловить, вязать по ногам, чтобы не брыкалась. День выдался морочный, и в пригоне было сумеречно. Повязав овцу, милания подстилала холщовое ридно, чтобы не грязнить шерсть, и, ловко орудуя острыми ножницами, стригла от зада к голове. Работала быстро, ни разу не поранив животное. Никто из мужчин, пожалуй, не мог бы соперничать с Меланией на стрижке, как и на жатве серпом, за что и хвалил ее свекор. К полудню она управилась, 17 овец, четырех баранов, и семь волушков остригла и выгнала в пойму. Только успела управиться, полил дождь, а крыша пригона местами протекала. Надо было перетащить шерсть в амбар и там расстелить на редно для просушки и сортировки. Как прибежала четырехлетняя Манька в холщовом платьице, босая. «Ой, мамка, чужачка у нас!» Демку на руки взяла. Манька в четыре годика научилась различать чужачек, людей, не похожих на тополевцев. Схватив Маньку за ручонку, Милане поспешила в дом. Еще в сенях ударил в нос чуждый запах, духмянность буржуйская. Переступив порог, Милани замерла. На табуретке сидела черноволосая гостья, белолицая, В кожаной распахнутой тужурке и шерстяной шали на плечах, в черной юбке и в хромовых сапожках, по союзкам испачканных грязью. На коленях у нее сидел демка, и щеки у него отдулись, набил рот конфетами. Господи! ахнула Меланья. Она узнала чужачку, Евдокию Елизаровну. Уже ли за демушкой явилась? — Что испугалась? — спросила гостя, вскинув на миланию свои большие черные глаза. — Или не признала меня? Меланию будто кто толкнул в спину. Один миг, и она выхватила мальчонку из рук чужачки. Та удивилась. — Что это ты? Парнишку-то испугала. — Чего тебе надо? Чего? — вздулась милания Живо мужиков кликну. Мужиков, конечно, дома не было, но надо же припугнуть. «Какая ты ей Богу! Ну, позови мужиков! Кто у вас дома-то, старик?» Милане ни слова. «Какая ж ты дикая! Уходи, барыня! Чего надоть? Ежели задемкой, да к топор схвачу!» «Какие страсти мордасти! Ну, схвати топор, да себя не заруби!» «Ох, какая ж ты пуганая, тошно смотреть!» «Мужики-то дома или нет, ну что молчишь? Мне с ними поговорить надо». «Не будут они говорить с тобой», — отсекла Милания, чуть успокоившись. «Че надо, сказывай, коль в дом без спроса явилась, «А у вас все со спросом, и в дом, и воды испить, а как погляжу, дикость и невежество». «Ну да вот что, если мужиков нету дома», Не забудь передать старику, как его, «Прокопий Веденеевич». Да-да, Прокопий Веденеевич. Помолчав минуту, что-то обдумывая, Евдокия Елизаровна скупо сообщила, «Скажи старику, что Тимофея Прокопьевича казнили в городе, шашками изрубили казаки. Так что нету теперь Тимофея Прокопьевича. Просто не верится». что такой человек родился в этом страшном доме, повела взглядом по избе. Милане ни слова, ни вздоха, как будто слова Евдокии Юскова летели мимо ее сознания. Я видела его, изрубленного шашками, у тюремной стены. Трудно было признать, до того изуродовали каратели. По шраму на щеке признала. Да по мертвым синим глазам. Такие синие-синие. Ужас. Передай все это старику. Так что убили. С пятницы на субботу казнили. 27 июля по-новому. Число не забудь. Может, поминки отведете. Ишь как! — встрепенулась Миланя. Как он был анчихрист, так и смерть пристигла. Да чтоб поминки ему... Пущай в гиене жарится с нечистыми. Евдокия быстро поднялась с табуретки, коротко и зло взглянула на Миланью, кинула, как грязью. Звери вы, вот что, звери! И с тем ушла. Все это рассказала Миланья старику с пятая на десятая, по много раз повторяясь, путаясь в словах чужачки, и особенно ей запомнился наряд Евдокии Юсковой. Кожаная куртка с красными пуговками, шерстяная шаль с узорами. Красивище это, как с картинки сошла. В лице ни с ни заботушки, а ведь убивица. Старик сидел на корточках, в горб, пошевеливал палкой огонь. Он еще не сообразил, как и что, а сердце захолонуло. как будто росомаха когтями скребла за грудиной. Он никогда ни с кем не говорил о сыне Тимофея Прокопьевича, но денно и ночно думал о нем, поминая в своих тайных молитвах. Владычица небесная, мать Пресвятая Богородица, уже ли то правда? Ворочалась трудная мысль. Ежели в куски изрублен, как она признала, По шраму, какая? И я бы не признал по шраму. Да и шрам-то одна невидимость. И пить глаза, мало ли у кого синие. Талды тоже похоронный была. А как он есть оборотень? Про оборотни не болтай, оборвал старик невестку. Никому не ведомо, кто под какой планидой круг жизни совершает. Мало ли бывает праведников, которые много лет рыло отворачивали от Бога, а после прозрели. И апостол Петр трижды за ночь отрекся от духовника своего, Христа Спасителя. У Милани даже рот распахнулся от удивления. Вот тена. Не сам ли старик заклятие наложил на Тимофея и предупредил, чтобы все называли его оборотнем? А теперь жалеет вроде. Старик трудно дышал. растягнув ворот рубахи, сунул руку к сердцу. За грудиной скребло, тискало, давило. И на лбу старика выступила испарина. — Альхуды, батюшка! — молчи! — Подживи огонь! — шибче! Милане подбросила в огонь сушняка. Старик закрыл ладонью бороду... подставляя грудь теплу. Так вот, что его мучило три недели сряду. Ни сна, ни покоя. Как ночь, так к нему являлся Тимофей. И они начинали спорить, доказывая каждой свою правду матку. Тимофей безбожную, отец тополевую, филаретовскую. А тут как-то во сне... Вроде сон был, а видение, бормотал старик. Вижу, как теперь тебя. Тимофей в рубище пришел ко мне. А молчит, молчит. Потом заржал гнетко, с жеребцом схватился, и я вылез из стана. А жеребец-то будто и не жеребец. Облик человека вижу. Спужался. К чему бы так, думаю? А голос изнутри... «Се твой сын, Тимофей Прокопьевич, праведник, и знать ему дано». До сей поры в толк не могу взять, что и к чему примерещилось. «Праведником» назван, и все, дескать, дано знать ему. Милане почтительно помалкивала. «Побудешь на покосе дня три, а я полежу дома», — сказал старик, что-то обдумывая. Сила не та, чтобы вровень с поселенцами пластаться с литовкой, а сам себя удержать не могу. Хомут завсегда на шее, тащить надо воз, хашай и гуш не дюш. Ежели чуть разведриться, грести надо, копно ставить и стога метать. Ох, ох, хо Ночами мучаюсь, сна лишился, и так кидаю мысли и эдак а исхода не видно. Какая она жизнь будет дальше? — Уже ли хуже будет, чем прекрасных? — бормотнула Миланя. — Кто ее знает? Покель тихо, да ведь и после тихо приходит лихо. Кабы по всей земле была одна община топливая, а то ведь сколько всяких по белу свету. Нету крепости, нету силы. Ладошкой гладит, Они бьют. Кулаки сжать бы. Едная вера надобна, вселюдная, чтобы сила была у людей. Нету теперь такой силы. Каждый себе тянет. Вот Тимофей сказывал, что его сила в какой-то партии. За ложь коня поеду. Мелани запрягла гнедову мирина в телегу, кинула свежей травы. А старик все так же сидел возле огня, что-то бормоча себе в бороду. — Может, один не доедешь, батюшка? — Чего еще? — огрызнулся старик. — Косите тут. Погода вроде переменится. Ишь, как кучатся тучи. Должно верховой ветер играет. Подует и разведрится. дай ты, Господи, чтоб сеном до страды управиться. Уселся в телегу, взял вожжи, тронул. Милане шла рядом. «С Филимоном теперь будешь, слышь!» Вдруг сказал старик и понужнул Мерина. К вечеру заслод облаков прорвался. Вершины берез качнулись под напором ветра. Лиловые громады туч рвались, расползаясь в разные стороны, будто кто их разгребал лопатой и мел по небу метлой. Выкатилось закатное солнце, прыснуло лучами по мокрым листьям берез, потряхиваемых ветром, и сразу стало веселее. Защебетали птицы в кустах возле речки, и даже косить стало легче. милания сварила ведро ухи из большого куска тайменя, свежей картошки отварила, и поселенцы, похваливая хозяюшку, управились сухой и картошкой. После ужина сумерничали у двух костров. Поселенцы развели свой возле стана, курили цигарки, обсуждали житейские невзгоды, а потом и на боковую завалились. Миланя тем временем вычистила ведро, чтобы завтра сварить в нем бараньи похлебки, перемыла песком и прибрала посуду, а потом сама вымылась в речке и руки окропила святой водой. «Срамные!» поселенческим кружкам и ложкам прикасалась. Филимон Прокопьевич поджидал миланию у костра. «Какая новость — Какая новость-то? спросил жену, когда она вытерла руки рушником и перекрестилась лицом к восходу. — Так худая! — бормотнула Милания, присаживаясь на сосновую чурочку и опустив ладони на колени. Тимофей будто казаки изрубили шашками в Красноярске. Изловили где-то, а потом изрубили, говорит. Значит, сокопнули комиссара. Так может, еще не он, Евдокия, обознаться могла? Тимоха приметный, не обознаешься. Опять-таки, как ежели по перевороту, Тимохи один конец. Повсеместно белые большевиков кончают. Кого шашками рубит, а кого к стене. Микита Шаров говорил, как чехи сгребли красных где-то на станции Клюквенной. Едва убег, говорит. «Батюшка-то как переменился!» — вздохнула Милания. Яжник спужалась, как он вот здесь покачнулся и за сердце схватился. «Зашлось, — говорит, — духу нету». «Эва!» — удивился Филимон. Кося глаза на Миланью. Вот она, рядышком, женушка. Вроде поправилась, и в щеках играет кровица, не то, что была зимой, кость костью. Как же отец оставил ее с фили? Ведь епитимья же, Господи, с памятной зимней поездки со святым Ананием, когда волки разорвали коней, Филимон не прикасался к Миланье. А на Пасху отец объявил ему в Маленной горнице. «Как ты, чадо, мучил, кого Бог послал! Епитим я тебе на три года. К Милане, чтобы не прикасался? Легко ли, есть жена и нету жены». Костер полыхает, тьма жжет, лицо греет. И так ты хорошо окрест, что даже Миланья умилилась. Ноченька-то экая теплущее, и звездочки рясные высыпали. Фили тоже взглянул на небеси. Во царстве небесном завсегда согласие, не то что среди людей. Луна ликует, ежели в чистом виде округлится, звезды сияют, как будто радуются. А люди как живут? Поедом едят друг друга. В одной семье и то согласия нет. Отец изводит сына, а за что, про что неизвестно. В одной вере живут, а друг друга мучают. Вот хаша касаемо меня. Как в толк взять, есть у меня жена а ли нету? По всем статьям нету, как в натуральности. К солдаткам пойти, что ли? На той неделе Нюська Зуева, вдова, встрела меня... На выпасе коней. Хохочет охальница. Ты, говорит, Филимон Прокопьевич, как я слышала, холостуешь. Так не статья ли мне, говорит. мой ты, говорит, сгнил на позиции, али в плену у немцев или мадьяр, а тело-то у меня молодое и душа певучая.